Глава 5. Наталья. Теперь понимаю, чем занимаются круглыми сутками светские львицы: Саш маникюр, педикюр, эпиляция, укладки, макияж, кошмар. Я все время дергалась, так как Диана осталась наедине с Маргаритой. А со мной проводили экзекуции в домике для гостей, чтобы уберечь малышку от всей этой химической гадости. Маргарита периодически забегала и давала советы, что со мной сделать еще. К концу всех процедур я была злая, как оса. Мне не позволяли глядеть на результат. Я переживала за малышку, но Маргарита железно уверяла меня, что все прекрасно с ней. Но когда преображение было завершено, все наряды перемеренные и подобраны для оглашения своего заключительного мнения, в домик вошла Маргарита и скептически меня оценила, приказывая повернуться то влево, то вправо, походить туда-сюда, покрутиться, И потом сказала, «Ты прекрасна, Наташа. И вот сейчас выглядишь как настоящая женщина, а не как чучело, в которое ты себя превратила». И если честно, я до сих пор сама от себя в некотором шоке, что разрешила полностью довериться вкусу Маргариты и безропотно позволяла мастерам делать из меня совершенство. После резюмирования Маргариты все мастера облегченно выдохнули, а мне наконец разрешили посмотреть на себя в зеркало. У меня буквально перехватило дыхание, когда я увидела свое отражение. «Что скажете, Наталья Александровна?» Широко и довольно улыбаясь, поинтересовался стилист. А я не могла выдавить из себя ни слова в ответ. Моя злость и сердитость испарились, словно их и вовсе не было. Я часто-часто заморгала, чтобы не заплакать и не испортить всю ту красоту, что творили эти волшебники. Мастера сделали что-то невероятное с моими волосами. Они блестели, даже сверкали в лучах искусственного света, уложены были волосок в волоску, и они спадали на плечи крупными локонами. Кожа моя будто светилась изнутри, как был не броским, но выразительным. Но глаза, казалось, ярко блестели и были такими большими. Губы, оказывается, у меня очень красивой формы. Косметолог слегка изменил мою форму бровей и вышло здорово. На мне было приталенное летящее платье из японского шелка, как сказал стилист, правда, на взгляд немного коротковатое. Но тем не менее, это жемчужного цвета невесомое одеяние невероятно шло мне. Я видела в зеркале знакомую и незнакомку, вроде бы я, но не я красивая, утонченная, настоящая аристократка. Хотя особо меня не перекраивали. Милый макияж, подходящая укладка, правильно подобранная одежда да в обувь. И все, красота обеспечена. Я повернулась к мастерам, что трудились надо мной, и сдавленно произнесла. «Все вы настоящие волшебники. Я потрясена и восхищена. Мне очень-очень нравится результат. Спасибо вам, спасибо!» Парни и девушки довольно заулыбались. Они знали, что они гении. Я повернулась к ожидающей похвалы Маргарете и сказала, ей приложив руки к груди, Не могу словами выразить, что я сейчас чувствую. Благодарю за этот невероятный подарок, Маргарита. Признаюсь честно, я даже представить не могла, что я могу быть такой, — вертела руками, подыскивая слова. Красивый. Маргарита усмехнулась и, подхватив меня под локоток, довольным тоном пропела. Наташенька, когда есть уже готовая основа, то преобразить девушку до совершенства проще простого всегда было такое, я не понимаю, почему ты добровольно себя так уродовала. Я не хотела сказать, что не уродовала я себя, попыталась оправдаться, но она не дала мне сказать. Не хочу слушать оправдания, все пустое. Я видела, какой ты была. Твоего было достаточно, чтобы сделать выводы. Но ты не радуйся раньше времени, милая. Тебе придется все время поддерживать себя в такой форме. Сещение стилистов должно войти тебе в привычку, Это точно так же, как ты ходишь в душ и туалет. Я вздохнула, не став спорить и говорить, что у меня нет времени на это. Да еще траты такие. Если ты думаешь, что у тебя не будет времени на уход за собой, то могу тебя расстроить, не выйдет, Наташа. Что не выйдет, не поняла я ее. Не выйдет уйти от обязанности следить за собой. На дом, значит, будут приезжать мастера. Тебе необходимо овладеть мастерством, наносить правильный макияж и делать себе самую примитивную укладку. И начинай следить за модой, Наташа. Но следи не за этими родствами, что носят большинство, а за высокой модой. Я буду брать тебя на модные показы и выставки, а еще... Так, кажется, Маргарита уже начинает заносить в дебри, о чем как раз и предупреждал Макар. Стоп, стоп, стоп, остановила ее воодушевленное планирование. Маргарита, я ценю вашу заботу обо мне, и премного вам благодарна. Но не нужно менять мою жизнь уж настолько кардинально. Я никогда не стану вами, Маргарита. Не стану модницей светской львицей. Это все не мое, мне не интересно. Она изогнула свою тонкую бровь и, чуть улыбнувшись, одними уголками губ, произнесла. Хм, а ты не пустышка, Наташа, как я сначала думала. Хорошо, не стану тебя переубеждать, но буду рада вести в общество. Если Макар женится на тебе. Но от обучения этикету и должных манер поведения среди высокого общества тебе не уйти. Я только рада учиться, улыбнулась ей. Едва, войдя в дом, сработала няня. Диана проснулась и закапризничала. Быстро, словно пуля, я влетела к ней в комнату, взяла свою деточку на руки, даже не думая о том, что могу измять новое платье. Для меня Диана важнее всего на свете. Уж тем более ценность материального меркнет перед этой расстроенной малышкой. «Ох, нам всего лишь нужно сменить памперс», — залепетала я. «Да, моя сладкая, произошла небольшая авария, но мы сейчас все-все исправим». Я поменяла памперс, взяла малышку на руки и понесла ее на кухню. Марго помогла мне. Она достала из холодильника бутылочку со смесью и нагрела ее. Потом мы втроем сели в гостиную, и я начала кормить малышку. Диана быстро успокоилась, наелась. И заснула. «Она сегодня много капризничала», — вздохнула Маргарита. «Привыкла к твоим рукам и твоему присутствию». Я улыбнулась в ответ. «Диана для меня стала целым миром, как и я для нее. Нужно приучать ее и к другим людям, Наташа». А вот эти слова меня немного насторожили. Не могу никак понять эту женщину, она приняла меня или нет. Или сегодняшнее преображение — это игра развлечение для богатой и скучающей женщины? А на самом деле она и не видит меня рядом с Макаром и Дианой. Вся эйфория и расслабленность мгновенно исчезли. Маргарита сегодня повела себя, как настоящая хищница, искусная манипуляторша, решив тереться мне в доверие. Неужели она выбрала такую тактику? Нет, не может быть. Зачем тратить на меня... Сумасшедшие деньги и время. Ради чего? Или она сама не определилась? Господи, одно знаю точно. С этой семьей нельзя забываться, и стоит всегда быть настороже. И верить полностью нельзя, к сожалению. Вся эта доброжелательность, искренность и желание мне помочь может оказаться напускной мишурой, всего лишь маской. Вздохнув от неприятных мыслей, я и кивнула, как будто бы соглашаясь с ней. Маргарита расслабленно улыбнулась, видимо, думая, что уже полностью задурила меня и произнесла. «Хорошо, что ты не споришь со мной, Наташа. Уважаю тех людей, что слушают и принимают внимание мнение мудрых людей». «Угу. Поскорее бы Макар вернулся». Наталья. Последующие дни шли своим чередом. Макар не звонил, но на смс отвечал. Анализы на тест ДНК сдал, и теперь... Оставалось гадать, как же распорядилась судьба. Я мысленно молилась всем святым, чтобы у Макара не оказалось больше детей, кроме моей Дианы. Хотя понимаю, что это неправильные мысли, но некоторая ревность давала о себе знать в виде глухого внутреннего раздражения на других женщин и их детей. А вдруг Макар тогда будет кого-то больше любить, а Диану оставит без внимания? А ведь совсем недавно я очень хотела, чтобы она нас забыла. Вот что значит быстро привыкнуть к комфорту и защищенности. Маргарита даже не догадывалась, что может скоро стать бабушкой ни один, ни два и даже не три раза, а гораздо больше, боюсь представить ее радость. Зато если у Макара окажутся еще дети, Маргарита отстанет от меня и Дианы и перенаправит все свое гипервнимание на других внуков. Во всех моментах есть как и положительные стороны, так и отрицательные. «Наталья!» — раздался гневный вскрик Риты. Я словно очнулась и взглянула на нее непонимающе. «Простите?» «Я тебе уже три раза задала один и тот же вопрос, а ты словно порхнула в другой мир». Возмутилась она, тряхнув копной ухоженных белых волос. «Да что-то я задумалась немного», — пролепетала извиняющимся тоном. «Простите меня, если можно, повторите вопрос». «Что такое, Минадьер?» — повторила она свой вопрос. На момент общения с Маргаритой моего обучения я никогда раньше не слышала этого хитрого слова. Маргарита сегодня меня аттестировала по терминам «из фэшн индустрии», мотивируя значимость этих знаний тем, что женщина и сына должны знать такие элементарные вещи, чтобы в высшем обществе при разговоре с модными дизайнерами и светскими львицами не попасть в неловкую ситуацию, если тебя спросят, например, кто дизайнер ваших мюли, поинтересуются Как вам мое было? Представив себе такой разговор, я поняла, что дала знать такие вещи необходимо. Выглядеть глупо и необразованно совершенно не хочется. Уж позорить Макара тем более. Поэтому вчера вместо сказки читала Диане словарь «Фикшенарь». Минодер, минодер, вспоминала я. «Маленькая сумочка», — ответила я. Баргарита наморщила носик. «Это не просто маленькая сумочка, Наташа. Это маленькая сумочка в виде коробочки и на жесткой основе, с богато украшенной отделкой. Например, может быть, расшита стразами или драгоценными камнями. Пожала плечами. Но ведь клатч то же самое, вздохнула я, стараясь не зевнуть со скуки. Вся эта терминология каши перемешалась у меня в голове. Я искренне считала, что, знать такие нюансы, нужно модельерам, а не простой женщине, для которой любая сумочка — в которую можно что-то положить, это всего лишь сумочка, а не минодир. Клач, еще какая заковыристая ерунда. Глупая возвела очи горя Маргарита и театрально потрясла над головой руками, выражая всю степень моего невежества. Клач — это маленькая сумочка-конверт. Я натянутая улыбнулась и произнесла. Маргарита, вы просто ходячая энциклопедия. В вопросах, касающихся жизни высшего общества, добавила про себя. «Милая, меня учили этому всему с детства», — уже мягче сказала она. «А теперь закончим на сегодня теорию и пойдем и посмотрим, когда определишь на практике свои новые знания. В моем гардеробе есть практически все вещи, что мы с тобой сегодня изучили. Жаль, что мы в Германии. С собой я привезла совсем немного вещей». «Шесть чемоданов», — вспомнила ее слова, когда она сокрушалась, что привезла очень мало вещей, так как не планировала оставаться надолго. Я хотелось, чтобы сегодняшний вечер завершился как можно скорее. Маргарита оказалась очень требовательной, наставницей, с диктаторскими наклонностями, весьма скучным методом обучения. Я сейчас завидовал своей Диане. Малышка сладко спала и даже не догадывалась, как меня сейчас терроризирует ее бабушка. А ведь это только начало. Впереди еще обучение этикету, правилам общения, правилам поведения на мероприятиях с дресс-кодом Black Tie. Представив весь этот кошмар, мне становилось дурно. Я понимала, что мое нежелание вливаться в высшее общество не то, что неважно, оно просто нереализуемо, так как высшее общество само по себе вольется в мою жизнь с того самого момента, когда я стану женой Макара. И как его супруга, я буду обязана появляться с ним на светских мероприятиях. Не успели мы дойти до спальни Маргариты, как мне позвонил Макар. Я как раз о нем думала. «Маргарита, это ваш сын звонит? Я отвечу ему», — сказала я с улыбкой, радуясь тому, что Макар позвонил вовремя, избавив меня ли гардероб его матери. «О, конечно, отвечай», — разрешила она, останавливаясь на площадке рядом со своей спальней. Она, видимо, думала, что я буду говорить при ней. «Ха». Улыбнулась ей во все свои 32 зуба, И упорхнула на первый этаж. Вышла на террасу и, закрыв за собой дверь, ответила на звонок. «Привет, Макар». «Привет, Наташа. У меня для вас сюрприз», — сказал он с улыбкой. "Сюрприз — «Приглась я. и все-таки отец 26 детей?» Макар засмеялся. «Я только что прилетела, минут через 40 приеду. И нет, я не отец 26 детей. Все тесты оказались отрицательными. Хотела рассказать тебе обо всем на месте, но раз ты спросила». «То есть ни один ребенок не оказался твоим», — произнесла я, не спрашивая, утверждая. «Диана на данный момент — моя единственная дочь», — сказал Макар. Мне словно стало легче дышать. Улыбнулась и сказала, «Я жду тебя. Скоро буду». «И почему с моих губ не сходит глупая улыбка? Почему мне вдруг хочется понравиться Макару в новом образе? Почему хочется побежать к первому зеркалу и проверить, все ли в порядке во внешнем виде?» Наши телефонные разговоры и переписки как-то сблизили. типа поговорить на расстоянии всегда проще, высказав порой неожиданные свои мысли и даже откровения. Вернулась в дом и не удивилась тому, что Маргарита меня ждет. Макар прилетел, скоро приедет», — сказала я. Маргарита спала с лица. «Как прилетел?» — воскликнула она удивленно. «Почему я не знаю об этом? Я же...» «О, мои бедные нервы! Я ведь ничего не успела!» Она быстро-быстро направилась к себе, что-то меня себе под нос. Пожала недоуменно плечами, пошла на кухню, чтобы посмотреть, что наготовил наш повар. Я волновалась, словно наша встреча произойдет впервые. А ведь совсем недавно я его надух не переносила. Мюли — это обувь с открытыми пальцами без задника. Бола — это галстук в виде шнурка с орнаментальным зажимом или оригинальным узлом. Прообразом Болы стали шейные обереги индейцев — которые очень полюбились ковбоем.